Дурак Водитель Тарасов был рьяным поборником справедливости Не в глобально-политическом смысле А в смысле дележа вознаграждения полученного бригадой на вызовах «Левак надо делить на троих», — заявил он врачу Гордееву и фельдшеру Малышкову. «Я вам не посторонний какой-то, чтобы со мной не делиться. Короче так, или я с вами на вызовы хожу, чтобы видеть, где и сколько вам дали, и мы это сколько делим на троих, или я вас обоих заложу с потрохами, причем не заведующие заложу, а ментам, еще выступлю на суде свидетелем». Будете потом на зоне санитарить и меня вспоминать. — Так вот и заложишь, — удивился Гордеев. — Нас с Вовкой. Несмотря на то, что у нас семьи, а у Вовки еще и маманя парализованная. — А мне похер, — ответил Тарасов. — Не хотите садиться — делитесь. А не хотите делиться — садитесь. Дураков учить надо. — Вот тут ты прав. — Согласился Гордеев. Надо учить дураков. Ладно, ходи с нами, раз уж такое дело, только тебе придется нам помогать. Шприц подержать или там, скажем, больного переложить. Раз уж на левак претендуешь, то заслужи его. И опять же, если ты будешь на вызове просто стоять, руки в карманах, у народа сразу же возникнут вопросы. Кто это такой и на кой хрен он тут нужен? Это справедливо, согласился Тарасов. Буду помогать. В течение двух суточных дежурств Тарасов помогал, то есть передавал Гордееву шприцы, которые заправлял Малышков, или наоборот, передавал использованные шприцы от Гордеева Малышкову. Резиновых перчаток ему не досталось. Да и зачем они были нужны, ведь он за иглы не хватался. Брал шприцы аккуратно, за бока. Ну, разве что снимал колпачки, которые педантичный малышков надевал на иглы после набора препаратов шприц. «Учитесь, как надо себя ставить!» — вещал Тарасов в водительской. «Пригрозил разок, и все. Теперь все по-моему. Левак на троих, по чесноку и справедливости. Во как!» На третьем дежурстве Тарасова повязали борцы с незаконным оборотом наркотиков. Под его сиденьем нашли бумажный пакет, набитый шприцами, содержащими разные запретные вещества. Отпечатки пальцев на шприцах и колпачках были Тарасовскими. Поскольку Тарасов не раскаялся и не сдал никого из подельников, но ну кого бы он мог сдать? Суд дал ему срок по верхней планке, как несознанку. Что дальше случилось с Тарасовым, я не знаю. Гордеев с Малышковым живы и здравствуют, несмотря на то, что Тарасов уже лет десять как должен был откинуться. Некоторые их пугали. «Глядите, выйдет Тарас, отомстит вам. Да он к нам близко подойти побоится», — беспечно отвечали они.